Вопята Кровавый знак Сейд зарычал И у Наноса перехватило дыхание А колени опять затряслись В своем трусливом танце Первым его желанием было бежать Развернуться и бежать без оглядки Потом запрячь нарт И мчаться, мчаться, мчаться Так далеко, как только смогут олени Ведь не может же Оставившее след чудовище Бежать быстрее их «Или может?» «Конечно, может, если это действительно Дух. а что Духу надо от них? Хотя если это не Дух, а просто невиданный зверь, чудовище, тогда тем более непонятно, что ему от них нужно. Почему-то нас был твердо уверен, что их преследует то самое существо, с которым им довелось столкнуться на болоте. Оно их догнало, но почему-то не стало нападать». Ведь это именно его учуял ночью Сейд. Казалось бы, чего проще — подойти и убить их спящих. Нет, не спящих, конечно, ведь Сейд проснулся и его разбудил, но... Все равно непонятно. Если кто-то за кем-то гонится, то, нагнав, должен схватить, убить, съесть. Но догнать и даже не подойти близко... Погоди-ка, — подумал Нанос. Но тут колени все же не выдержали и подогнулись... Поэтому свою мысль он продолжил, уже сидя в снегу. «А зачем ему подходить близко, если мы сами сейчас к нему в лапы придем?» Ночью он услышал рычание пса и понял, что незаметно ему не подкрасться, что мы будем готовы к нападению. Сейчас же подготовился и спокойно ждет, когда мы попадемся в расставленную им ловушку. «Саид, назад!» — вскочил он. «Бежим назад, дальше нельзя!» Однако пес не двинулся с места. Он опустил к следу нос, скорее для порядку, поскольку наверняка и так уже чуял запах существа. Затем поднял голову, медленно повел ею из стороны в сторону, принюхиваясь и прислушиваясь, а потом коротко гавкнул и пошел вперед вдоль оставленных чудовищем глубоких увимятин в снегу. — Куда ты? Назад! — в отчаянии крикнул на нос. Сейд обернулся и снова негромко гавкнул. Это следовало понимать, как... Да не трусь он уже ушел. Но Нанос верить другу не спешил. Не могло существо просто так взять и уйти. Для чего ему было тогда вообще их догонять? Сейд залаял громче. Он явно хотел, чтобы Нанос пошел за ним. Значит, что-то учуял впереди. Или кого-то. А пес совсем не глупо чтобы, сломя голову, рваться в приготовленную западню. Однако и неведомое чудовище вряд ли было неразумным. На носу отчетливо вспомнилось ощущение когтистой лапы, лезущей в мозг, и жуткое оцепенение, которое им тогда овладело. Селодан внушал им, что духи всемогущи, что они могут вселяться во что угодно, в дерево, камень, животное, в человека. И если такое происходит с человеком, он становится одержимым, не может больше владеть своими желаниями и мыслями, не может управлять своим телом. А что если Сейд? Если в Сейда? На носу стало невероятно жутко. Он начал медленно пятиться и пятился, пока снегоступ не зацепился за торчащий из-под снега пенек. Юноша с криком повалился в снег, будучи в полной уверенности, что неведомое существо схватило его за ногу. Продолжая вопить, он забарахтался, пытаясь перевернуться на живот, но лишь глубже зарывался в рыхлый снег. Все повторилось почти как вчера, когда, испугавшись рухнувших с неба огненных нарт и упавшего в лес небесного духа, он также валялся в снегу. Разве что тогда сразу не увидел ухватившегося за край малеца Сейда. Сейчас же он прекрасно узрел подбежавшего пса, вот только ужас от этого стал еще большим. Когда сейт разинул клыкастую пасть, Нанос зажмурился. Теперь ему было ясно. Дух из Нижнего мира вселился в собаку и сейчас его загрызет. Однако грызть его дух почему-то не спешил. Просто вытянул за рукав из сугроба. А потом начал лаять столь раздраженно, что Нанос почти явственно слышал то, что пытался передать ему этот лай. «Ты свихнулся окончательно». Ты похож сейчас на старую чокнутую тынку, которая не ест рыбу, потому что боится, что та живет у нее в животе. Я вообще не понимаю, как ты осмелился сбежать из сыта. На носу стало очень обидно. Недалеко, как вчера днем, он успокаивал пса, убеждал, что тот вовсе не трус, а теперь получает в ответ такую вот благодарность. Он вскочил на ноги и притопнул снегоступом подняв облачко снежной пыли. «А ну заткнись, пустобрех! Что это ты себе позволяешь? Нельзя уже хозяину прилечь чуток отдохнуть?» «Отдохнуть?» прочиталось в морожковых глазах пса возмущенное недоумение. «А ор на весь лес тоже как-то относится к отдыху? А то, что при этом ты смотрел на меня словно на ту же тынку, которая лезет к тебе целоваться?» На носу вновь стало стыдно. Но в то же время он почувствовал огромное облегчение. Сэйд остался прежним, никто в него не вселился. «Ладно, все», — буркнул он, — «легохонька, веди, давай, показывай, что ты там учуял». Сэйд совсем по-человечески качнул головой и помчался вперед, вспарывая грудью сугробы. Вскоре неподалеку послышался его призывный лай. Нанос поправил сбитый с ноги снегоступ, подобрал дротик и лук и побрел по собачьему следу. Обогнув небольшую, поросшую кустарником ложбинку, он вышел на ровное место. Лес был здесь довольно редким. Между невысокими, кривоватыми березами имелось достаточно свободного места, чтобы видеть далеко вперед. Но далеко смотреть и не требовалось. Нанос заметил Сейда в паре десятков шагов от себя. Пес, как сперва показалось на носу, стоял возле большого бурого камня. Выглянувшее из-за низких облаков красное рассветное солнце разбросало вокруг сочные алые блики. Однако, подойдя ближе, юноша сразу понял, что в цвет снег окрасило вовсе не солнце. Это была кровь, яркая, свежая, еще слегка дымящая в морозном утреннем воздухе. Да и камень оказался вовсе не камнем. Перед Наносом лежал лось — здоровенный, матерый самец. Голова Сахатова с мощными гребнями рогов была запрокинута, словно в момент смерти зверь хотел в последний раз увидеть солнце. У лося был распорот живот, и вывалившиеся в снег внутренности исходили розовым в солнечном свете паром.